Глава 33. Временный совет. Зревная волна ударила Тейнера сбоку, подняла в воздух и швырнула через коридор в пролом, ведущий в соседний корпус. Он упал на спину, ударившись затылком о пол. Армокостюм амортизировал удар. Иначе одними ушибами и ссадинами Тейнер не отделался бы. И все же на какое-то время у него перехватило дыхание. Привозмогая боль во всем теле, Тейнер перевернулся на живот, встал на четвереньки и, судорожно дергая головой, смог, наконец, выдохнуть, застоявшийся в легких воздух. Глотнув свежего воздуха, Он почувствовал себя лучше и, оттолкнувшись руками, сел на пол. Обруч с прибором ночного видения слетел с головы во время падения. Вокруг была темнота. Тейнер видел только багровые отсветы, быстро угасающего после взрыва пламени. — Как ты? Живой — Живой? — услышал Тейнер совсем рядом голос Хука. В ответ он молча мотнул головой сверху вниз. Попытавшись подняться, Тейнер оперся руками о пол. Голова закружилась. Он потерял бы равновесие, но Хук успел подхватить его под руку. «Там Штайнер!» — махнув рукой в сторону проема в стене, с трудом выговорил Тейнер. «Со сверчком! Его нужно вытащить!» «Сейчас все сделаем», — успокаивающе похлопал его по плечу Хук. «Все кончилось. Вот-вот должны свет включить». Он не успел закончить фразу, когда зажегся свет. Дернув головой, Тейнер болезненно поморщился и прикрыл глаза ладонью. Хук стянул с лица полумаску со встроенным прибором ночного видения. В комнате находилось еще человек десять спецназовцев. Велев двоим из них вывести Тейнера из корпуса, Хук вместе с остальными полез в развалины операторского зала, чтобы среди груд искореженного металла и дымящейся проводки отыскать Штайнера. «Я в порядке, ребята», — Тейнер освободился от рук, — пытавшихся поддержать его под локти спецназовцев. «Просто ушибся немного. Я спущусь вниз вместе со Штайнером». Он действительно чувствовал себя уже намного лучше, только голова все еще гудела. «Всех террористов взяли?» — спросил Тейнер у бойцов. «Еще не знаем», — ответил один из них. Медлив вдал команду к окончанию операции. «Много погибших?» Спецназовец молча кивнул. Через пролом в стене Тейнер вышел в коридор, чтобы заглянуть в операторский зал. Он не успел еще дойти до двери, когда из нее выбежали четверо парней, несущие что-то тяжелое на брезентовом полотне. Когда они поравнялись с ним, Тейнер увидел, что на импровизированных носилках лежит безжизненное тело. То, что это был Штайнер, можно было догадаться только по костюму, облепленному клочьями сгоревшего комбинезона. Волосы на голове были опылены почти под корень. Лицо и кисти рук представляли собой сплошную кровоточащую массу. «Штайнер!» — только и смог выговорить Тейнер, уцепившись руками за край брезентового полотна. «Не задерживай их, Карл!» — прикрикнул на него появившийся в дверях Хук. «Штайнер жив! Его нужно срочно доставить в больницу!» Тейнер отпустил брезент, и спецназовцы побежали со своей ношей к лестнице. «Как это могло произойти?» — глядя на Хука, сам себе задал вопрос Тейнер. «Если бы он не успел включить сверчка...» Его разнесло бы в клочья. «Программный блок цел», — сказал Хук и протянул Тейнеру обгоревший по углам ранец Штайнера. Тейнер поднял на него удивленный взгляд. «Значит, сверчок вышел из строя уже после взрыва. Штайнер сам нам обо всем расскажет, когда придет в сознание». Хук положил руку Тейнеру на плечо. «Ты не понимаешь, о чем я говорю», — покачал головой Тейнер. «Вывести сверчок из строя уже во время работы может только недостаток энергии. Батареи были новые, рассчитанные на 110 часов непрерывной работы. А мы включали аппарат всего лишь два раза, да и то ненадолго. Получается...» что батареи дали первоначальный импульс, а затем напряжение их стало резко падать. Такое могло случиться только в том случае, если одна из батарей была замкнута на три остальные. Индивидуальные изолированные гнезда для батарей полностью исключают подобную возможность. Но если у кого-то была цель испортить прибор, так чтобы... Это не сразу было замечено. Не закончив фразу, Тейнер перевернул ранец и отодрал от него полоску пластика, закрывающую дно. Проведя ладонью по нижней плоскости аппарата, он быстро нашел то, что нужно. Подцепив ногтями, он извлек из внутренностей сверчка тонкий медный провод длиной около 30 сантиметров. «Батареи были замкнуты», — сказал он, показав Хуку провод. «И тот, кто это сделал, работает в моей команде». Руки Тейнера медленно опустились вниз. Лицо его превратилось в маску, отлитую из чрезвычайно тонкого и хрупкого стекла, которая при одном легком прикосновении разлеталась на сотни тысяч мельчайших осколков». «Мы взяли одного из террористов», — сказал после паузы Хук. «Правда, он едва живой, но, возможно, удастся вытянуть из него имя этого подлеца». Ничего не ответив, Тейнер перебросил лямку ранца через плечо и решительно зашагал к лестнице. Хук последовал за ним. В проходах творилось нечто невообразимое. Все свободное пространство между корпусами было заполнено людьми, собравшимися должно быть со всего сектора. Охранникам и зацепления ни за что не удалось бы сдержать натиск, если бы люди в толпе не вели себя необычайно спокойно и сдержанно.